Глава 31. Ничто не предвещало. Как и следовало ожидать, обед, приготовленный Николя, был великолепен. Простенький, но со вкусом. Лангустины под домашним майонезом на закуску, на второй запеченной в соли морской окунь, на десерт салаты свежих фруктов с ванильным мороженым и бретонским песочным печеньем. А главное, застольный разговор тек вполне непринужденно ни стычек, ни замечаний. Настоящая революция в семействе Легенек. Жак, которому предстояло вечером встать у плиты, воздержался от замечаний, опасаясь получить тем же концом по тому же месту. После потрясающего обеда эстафету должны были принять Жак и Жанна и заняться приготовлением ужина. Пытаясь создать им рабочую обстановку, Мартина предложила остальным пройтись, растрясти обед. «Лора, Александр, давайте догуляем с Джеком до Вереска, а потом до дальнего дома. У них такие симпатичные цыплята, я их почти каждый день навещаю. Это мне напоминает бабушкин двор. Иногда я застреваю там на несколько часов и пишу их с натуры». «Пошли, Джек оценит, я уверена». «Стефани, Матьё, Николя, вы с нами?» «Нет, мы на море», — объявила Стефани. «Присоединяйтесь к нам потом, мы можем захватить ваши пляжные сумки». Жанна и Жак наконец-то остались одни на кухне. В меню значились вегетарианские верины на закуску, следом, поскольку погода благоприятствовала барбекю, филе миньон на гриле с картофелем дофинуа и под занавес жареные персики с горячим шоколадом и ванильным мороженым. Ничего сложного, просто нужно организоваться. Персики стояли на огне, картофельный гратен запекался в духовке, им останется только выложить его на блюдо и разогреть в последний момент по прошествии десяти минут молчаливого заполнения стаканчиков жак отважился нарушить тишину а ты правда рыжая не красишься жанна смущенно кивнула и ты всегда жила в марселе до того как переехала работать в париж да так откуда у тебя эта страсть к вину марсель не самое очевидное место для призвания самилье я полагаю Жанна нахмурилась. Она не понимала, на самом ли деле свекр интересуется ее жизнью или намекает таким образом, что ее родной город славен скорее своими жуликами, чем энологами. Она не отвечала, и Жак продолжил. «Может, это увлечение передалось тебе от отца?» «Я никогда не видела своего отца. Он бросил мать, когда она объявила ему, что беременна». «Прости, не знал. Извини меня». Все в порядке, и я никогда по нему не скучала. Страсть к вину возникла у меня довольно поздно. Я знала, что хочу работать в ресторанном бизнесе, но не представляла себя ни официанткой, ни даже поваром, поскольку на кухне ты отрезан от контакта с клиентами. Эту специальность я выбрала после школы гостиничного бизнеса. Ну и вот. Вы закончили? Я освобожу место в холодильнике. Жанна и Жак даже как-то сблизились за этот час. Но тут он все таки задал нескромный вопрос. «Как тебе живется с Николя?» И невестка его огорошила. «Между нами все кончено. После каникул мы расстанемся. У нас, судя по всему, ничего не вышло. Я съеду от него в начале сентября». «Что? Не может быть, ты шутишь. Скажи мне, что это шутка». «Вы спросили, я ответила». «Но вы же так хорошо ладите. Что случилось? Это я виноват?» Заволновался Жак, вспомнив нападки Мартины. Вы тут вообще ни при чем. Хуже всего то, что ничего особенного не произошло. Не получается у нас вот и все. Да, мы любим друг друга и очень стараемся, но, видимо, этого мало. Так что лучше вовремя остановиться, пока целы». «Ну, не расходиться же теперь», — не отставал Жак. «Мы бы с Мартиной так и двух дней не продержались. Даже одного в ее случае». «Но между нами сплошные размолвки. Мы не можем спокойно разговаривать друг с другом. Все время собачимся. Это нельзя назвать супружеской жизнью». «Тем не менее, вы, судя по всему, по-прежнему близки. Передай мне шавру, пожалуйста». Жанна протянула ему коробочку козьего сыра и снова занялась баклажанами. «Я думаю, у нас разные взгляды на семейные отношения, и то, что мы вместе работаем, только мешает». «Николя устанавливает дистанцию между нами в ресторане, что, конечно, необходимо, но сохраняет ее и дома». «Должен признаться, я удивлен. Мне казалось, наоборот, вы очень ласковы друг с другом и позволю себе заметить, что таким Николя я никогда раньше не видел. Он не допускает никакой нежности с моей стороны, как только мы оказываемся на публике, будь то его родственники или друзья. Я уже не знаю, как себя с ним вести». Мне кажется, что в нашей компании есть бывшие или будущие его подружки, которых он боится задеть. Я схожу с ума. Меня это постоянно гложит, а он ничего не замечает. Какая глупость, право слово. Вам надо просто поговорить. Я всегда был против, но, может, вам стоит пойти к семейному психологу? Я устала, Жак, и не думаю, что это может сработать, особенно если этого хочет только один из нас. Попробуйте сырые баклажаны, вам понравится. «Нет, спасибо. Что значит устала в тридцать-то лет? Отличное выросло поколение, сдается при малейшей трудности. Надо поговорить с Николя, встряхнуть его. Ты уже сказала ему, что чувствуешь? Что он ответил?» Он уклонился от темы, заметив лишь, что не понимает, почему я вечно недовольна, хотя он так старается. Он сердится, что я вечно его критикую, но никогда толком не могу сказать, чего хочу на самом деле». «По-моему, для всех наших стаканчиков места в холодильнике не хватит. Мы, правда, переборщили раза в два». «Я думаю, это чисто женская проблема. Мартина такая же. Я о том, что вы действительно никогда не говорите прямо, чего хотите. Она ждет от меня того, о чем никогда не попросит, и, конечно же, дуется, когда поезд ушел. И так продолжается сорок с лишним лет. Могла бы хоть немного меня подтолкнуть в нужном направлении». Со временем я научился расшифровывать ее бесконечный «было бы неплохо, если…» или «давненько мы не…», но все равно многое еще упускаю. Мы с вами не на одной волне. У вас улучшились отношения с Мартиной? С февраля, я имею в виду. Полет проходит нормально? Не совсем. Я еще на испытательном сроке. И никаких поблажек после стольких лет брака». «Все меняется, люди тоже, приходится постоянно доказывать, что любовь не улетучилась. Например, я больше 60 лет прожил в уверенности, что не люблю руколу, а теперь я ее просто обожаю. Будь моя воля, я ел бы ее каждый вечер», — сказал он, заполняя очередной стаканчик листьями рукколы и свежим козьим сыром. Жанна недоверчиво посмотрела на него. «Ну, допустим, это не лучший пример», — согласился Жак. Просто я пытаюсь сказать, что люди преображаются, даже самые упертые. Им просто время от времени требуется электрошок», — заключил он, жуя листик руколы. «Не обижайтесь, но мне кажется, что Николя в вас пошел, а у меня далеко не такое ангельское терпение, как у Мартины. Он держит меня на коротком поводке, говорит, что мне следует делать, как будто он мой отец, хотя у меня отца отродясь не было, и я никогда в нем не нуждалась. «Жак, вы тут?» «Вы обиделись? Почему вы молчите?» Жак, выпучив глаза, схватился за горло. Его дыхание стало прерывистым. Он задыхался. Он попытался заговорить, но у него вырвался лишь глухой хрип. Жанна запаниковала, но постаралась взять себя в руки. «Все в порядке, Жак, выпейте воды, давайте, пейте!» Ему становилось хуже. Она схватила мобильник и поняла, что не знает номер экстренной помощи. «1-1-2?» «1-1-8? 1-1-5?» Подбежав к домашнему телефону, Жанна набрала 18, включила громкую связь и вернулась к Жаку. Она попыталась заставить его выплюнуть руколу, изо всех сил надавливая ему кулаками на грудь. Жак побагровел, на шее вздулись вены. Когда ей ответили и попросили назвать адрес, Жанна запаниковала снова, она его знать не знала. Выбежав в прихожую, она каким-то чудом нашла сегодняшнюю почту. Жак, держитесь, подумайте о Мартине, скорая приедет через несколько минут, не отключайтесь, я уже их слышу. Жак, только не сдавайтесь.